Глава девятая Вообще можно попросить о помощи Наумова, пусть одолжит своих охранников. Правда, толку от них не очень много, как показала практика. Но всегда спокойнее, когда где-то рядом маячат вооруженные люди, и они на твоей стороне. Еще лучше, если к нам присоединится Сергей. Но это звучит еще более фантастично, чем сам факт того, что люди получают в реальном мире игровые способности своих персонажей. Этот джук даже ради своего задания рисковать собой не хочет. А уж идти спасать незнакомую девушку? Да ни за что не поверю. Первым делом я позвонил Марку и рассказал о поступившем мне предложении о встрече. «Так, ты вроде говорил, что с ним был тот жирный мак огня, поджегший мне спину». Азартно спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Тогда я точно в деле. Хочу разобраться с этим уродом». «В этот раз я тебя отговаривать не стану», – заверил я. «Только что ты можешь ему сделать с помощью иллюзий?» «Иллюзии бывают разные», – зловеще проговорил Марк. Просто мы еще не воевали всерьез. Где встречаемся? Минуту. Я посмотрел в сообщение, где Байк уже скинул мне точку. Судя по карте, проклинатель планировал встретиться со мной в лесопарке на окраине города. Если бы Байк выбрал людное место, я бы еще поверил, что он хочет о чем-то договориться. Но встреча вдали от любопытных глаз – это уже явно ловушка. Парк Измайлова. Я сейчас у Наумова попробую говорить, выделить там людей для подстраховки. И потом направлюсь туда. Чуть позже скину точное место, где мы с тобой встретимся. Тогда я выезжаю. Увидимся там. Завершив разговор, я вернулся в особняк, мысленно взмолившись, чтобы Сергей еще не залез в капсулу. Конечно, там имелась система, дающая возможность передать запрос к игроку снаружи. Но если у Сергея будут какие-то важные дела в Арктании, он все равно не выйдет. Но обошлось, меня вновь перевели к нему в апартаменты, где целитель сидел и заполнял какие-то документы. «Что-то забыл?» Без всякой подколки спросил Сергей, не отвлекаясь от работы. «А где Наумов? Я хотел попросить о помощи в одном деле». «Он мне не докладывается, видимо, уехал куда-то. Могу позвонить, если очень надо. А в чем дело?» Я писал целителю сложившуюся ситуацию. О моей встрече с темными он уже знал как и об Эльзе, и его реакция не стала для меня неожиданностью. ее обязательно спасать», — уточнил Сергей. «Примерно такого вопроса я от него и ожидал. Историю о ложном эмиссаре я рассказывать не стал, но целитель знал, что с Эльзой нас объединяют общие задания в реальном мире. Подробностями он не интересовался, и за это я ему был искренне благодарен». «Ты же видел эту некроматку всего один раз», — продолжил целитель. Плевать на нее, да и на задание тоже. Зачем рисковать жизнью? Слушай, как ты вообще решил светлого эльфа отыгрывать с таким моральным компасом? Не удержался я. Пф, эльфы такие расисты, каких свет, не видывал. Они бы ради спасения существа другой расы даже пальцем не пошевелили. Но Эльза-то нашей расы. Ты понял, о чем я? В любом случае, целитель помахал стопкой листов перед собой. Лично для меня дела фонда в сто раз важнее спасения непонятно кого. Но если тебя ранит приезжай, подлечу. Что ж, и на этом спасибо, поморщившись, вздохнул я. Я мог бы тебе предложить взять с собой десяток наших людей, но не уверен, что они смогут как-то помочь. Скорее сделаю только хуже, открыв стрельбу в общественном месте. Наших? Похоже, ушлый целитель уже окончательно интегрировался в бизнес-империю Наумова но даже имея такие большие ресурсы, он остался мелочным засранцем. «Не думаю, что я зажал охранников», заметив, как изменилось мое лицо, сказал Сергей. «О том, что происходит на самом деле, знают лишь самые приближенные люди Наумова. Остальные обычные работники, и в случае стычки с темными применения способностей их реакция может быть непредсказуемой. Да и не хотелось бы посвящать в наши секреты лишних людей». Он на мгновение задумался. «Но пару человек на машине в качестве водителей поддержки я все же выделю. Они подстрахуют, если что. А главное, вернут вас сюда, если потребуется моя помощь. Ты же пойдешь туда с элезионистом?» «Само собой», — подтвердил я, почему-то испытав далеку гордости гордости за Марка. «Вот он всегда готов прийти мне на помощь и ввязаться в любую авантюру». «Марк со мной». «Вы друг друга стоите» пренебрежительно скривился Сергей. «Я надеюсь, вы все-таки выживете. Нам еще на демонолога предстоит вместе охотиться, если ты не забыл. Поэтому будьте очень осторожны». Он щелкнул пальцами. «Кстати, я тут начал разбираться с проклятиями и конкретно с классом проклинателей. Ты имей в виду, что они могут не только портить здоровье, называть страх и временно блокировать способности, но и воздействовать на волю людей, чтобы контролировать их. В игре проклинатель может заставить союзников временно атаковать друг друга, а в реальном мире это может вылиться в нечто более опасное. Мое благословение может немного помочь, но это не гарантирует полную невосприимчивость к его воздействиям. Спасибо, искренне поблагодарил я. Конечно, я знал кое-что о классе проклинателя, но всерьез изучить этот вопрос не успел, поскольку не планировал вот так неожиданно с ним пересекаться и вступать в конфликт. Поэтому от Сергея я получил даже больше помощи, чем рассчитывал. Много полезной информации, да еще и машины с водителем и охранником, это не так уж и плохо. Пусть они и не в курсе происходящего, но даже так могут подстраховать и как минимум быстро довести до целителя. Пока мы ехали на место встречи, я пытался мысленно проиграть возможные варианты развития событий и то, как можно применить мои новые способности в столкновении с темными. К сожалению, времени на подготовку к встрече совсем не оставалось. В деле я бы хотел забраться в капсулу и прокачать развитый магнетизм или магниточувствительность, чтобы разобраться с противниками с помощью управления железом с безопасного расстояния. Конечно, я мог и сейчас использовать что-нибудь железное для метания, вроде саморезов или гвоздей, но векторное применение способностей не гарантировало попадание. Хотя, конечно, на всякий случай мы с водителем порылись в багажнике машины и нашли несколько болтов, которые я рассовал по карманам. Смотрел крепкий мужчина, строчащий из-под пиджака кобурой пистолета, при этом на меня очень подозрительно. «Может, лучше газовый баллончик взять?» В итоге предложил он. «А есть?» — обрадовался я. Как оказалось, в машине действительно обнаружился баллончик. Его я тоже прихватил у собой. Все-таки я слишком мало практиковался в применении способностей в реальном мире. И даже такое простое оружие самообороны может оказаться куда действеннее, чем та же молния. Хорошо, хоть количество мана было полным. 1600 из 1600. Цифры появились на грани зрения сразу, как только я о них подумал. И, кстати, я выскочил из дома, не успев проверить уровень болевых ощущений. Не достиг ли он еще 100%. Может, это могло как-то помочь разобраться с темными? Ну, карта местности рядом с щучком мана появится. Например, чтобы на ней отображались красными точками все противники. И еще, если уж говорить о возможной помощи, давненько не появлялся хаты Пропал карлик и из верты и из Реала. Обычно он всегда следит за мной краем виртуального глаза. И если есть настроение, даже отвечает на мои вопросы. Может попробовать к нему обратиться? Взяв в руку телефон, будто кому-то звоню, я тихо проговорил. «Слушай, Хатай, я тут страдаю за задание, которое ты вынудил меня взять. Где хоть какая-то помощь?» Удивительно, но телефон сразу завибрировал от полученного сообщения. Вот только вместо текста был один лишь целующий смайлик с незнакомого номера. «И что это значит?» «Флирт от толстого карлика?» «Сомнительно. Но больше никаких подсказок и пояснений я так и не получил. Хотя долго ругался на телефон». Уже даже мои сопровождающие начали смотреть на меня слегка подозрительно. Подъехав к парку, я договорился с охранниками, что они будут ждать меня на стоянке, и на всякий случай взял у них номера телефонов. Не хотелось бы, чтобы они участвовали во встрече с темными, но если вдруг что, то пусть будут рядом. С Марком мы встретились недалеко от одного из входа в парк. Парень был одет в мешковатый, висящий на нем камуфляж, а на его шее висел современный бинокль. «Можем говорить спокойно, я накинул иллюзию», — сразу сказал он. «Ну, рассказывай, какой у нас план?» «Честно, понятия не имею», — признался я. «Но мы явно не в поход собираемся. Ты чего так странно разоделся?» «Это на тот случай, если не подействует иллюзия. Ей шанс, что в траве меня все равно не сразу заметят». «Допустим», — с сомнением согласился я. «А бинокль?» «Буду помогать тебе со стороны, так меньше шансов, что меня заметят» все таки многие маги могут противостоять иллюзиям. Или ты хочешь сразу на них напасть? На этот случай у меня тоже кое-что есть. Он достал из кармана огромный армейский нож. «Что?» — опешил я. «Спрячь скорее! Первыми нападать не будем в любом случае». Я думал, игры с темными закончились после того, как они сбили наш вертолёт. Нехотя брав нож, сказал Марк. «Если бить, то уж наверняка...» «Наверное», — нехотя согласился я. Но все-таки мне будет легче защищаться, чем атаковать первым. Если я не рассчитаю силу удара молнии, то могу ее убить. А к этому я пока не готов. Парень пожал плечами. Дело твое, лишь бы темные думали так же. Я думаю, что нужен им живым для поиска Фейдолана. К тому же темные такие же обычные игроки, как мы. Не верю, что они готовы пойти на убийство. Вот только по действиям огненного мага и проклинателя в это верится с трудом многозначительно сказал Марк. «Я бы припочел подкрасок не в невидимости и просто вдариться всей дури. А там уж кому не повезет умереть, значит, судьба такая». «Сначала я хочу узнать, что им нужно. Задание на уничтожение ложного эмиссара получили только мы с некроманкой Им совершенно незачем охотиться на Эдолана». «А может, они охотятся на тебя?» предположил Марк. «Только ты появишься, они сразу нападут». Тогда я тебя вряд ли успею прикрыть. Вблизи на противника с высоким уровнем интеллекта и иллюзии могут вообще не сработать. Ты не помнишь, какой уровень был у того проклинателя? «По-моему, 85-й, немного подумав, ответил я. «Ах, выше моего. К тому же он маг. Велика вероятность, что на него я воздействовать не смогу». «Думаю, в крайнем случае я справлюсь», — уверенно ответил я. «Ты, главное, поддержи меня, если начнется бой, и отвлеки остальных темных. Эх, жаль не успели отработать тактику, хотя бы в игре было бы гораздо проще. После тренировок в древе страха и битв в льдах я стал чувствовать себя гораздо уверенней. Мои заклинания значительно усилились, да избежать их в случае чего я всегда смогу. «Импровизация наша, все, важно согласился иллюзионист. «Я спрячусь на таком расстоянии, чтобы видеть все происходящее в бинокль, и буду передавать свой голос тебе прямо в ухо. «А ты так умеешь?» – удивился я. «Конечно. Обычная иллюзия голоса», – гордо ответил Марк. И я действительно услышал его голос, будто в наушнике. «Недавно придумал. Правда, работает только в пределах видимости», – он указал на бинокль. «Но это не проблема. Так что, если начнется заворожка, я буду говорить, куда двигаться или бежать, чтобы я мог применить иллюзии и отвлечь внимание. Просто щелкни пальцами, чтобы мне было видно, и я вступлю в бой». В парк мы заходили раздельно, на тот случай, если темные дежурили у входов. Конечно, я искал взглядом знакомые Ники над прохожими, но ни байка, ни крепыша, ни искорки и ласки 90 видно не было. Да и вообще людей в парке оказалось не так уж и много. За все время к пути месту встречи мимо прошли максимум человек десять. Идя по асфальтовой дорожке, я еще раз перепроверил все свое оружие, железки в карманах и баллончик. Хотелось бы призвать еще и спину в помощь, но летающий фиолетовый шар привлек бы слишком много лишнего внимания. А жаль, ведь он бы смог с некоторым шансом спасти меня от какой-нибудь магической атаки. Зато в указанной точке меня уже ожидала знакомая парочка. Байка и Элизу я увидел издалека, да и сложно было не заметить татуированного мужика в кожаной жилетке и худую бледную девушку в черном кружевном платье, стоящих посреди зеленой поляны. Идя к ним по траве, я настороженно оглядывался по сторонам, не забыв включить магниточувствительность. Но так никого и не увидел. Зато, подойдя ближе, я разглядел у них под ногами маленькую собачку. Смесь шпица с каким-то волкодавом, от которого Эльза взяла голову. Похоже, некроматка имела слабость комбинированию нескольких пород. Смотрела жутковато. И, если честно, я совершенно не понимал, как она смогла пройти в парк с такой страхолюдиной. Ведь в отличие от Марка, она точно не владела магией иллюзией. «Привет, привет!» — улыбнулся мне мужчина, помахав правой рукой, замотанный в бинт после моего стального рукопожатия. «Я уж думал, ты не придешь!» «Я не хотела, чтобы пострадала девушка», — ответил я, внимательно разглядывая Эльзу. Некромантка расслабленно стояла рядом с проклинателем, держащим ее под руку. «Ты что-то неправильно понял!» как мне кажется, немного скованно сказала некромантка. «Я в полном порядке, и мне никто не угрожал. Просто мы решили ускорить нашу встречу, чтобы я смогла наконец-то взять след свои цели. Думаю, в Википедии напротив фразы абьюзивные отношения должна быть фотография Эльза и этого мужика. То она пытается от него сбежать, то вновь ходит с ним под ручку. «Нашу цель», — поправил я девушку, внимательно всматриваясь в ее лицо. Мы же договорились, что будем действовать вместе. Не было такой договоренности, все так же без эмоций ответила девушка, глядя стекленелым взглядом сквозь меня. Зачем мне ты, если со мной будет байк и другие темные? Бележ, возьми след. Собака послушно потрусила ко мне, а я слегка напрягся, не зная, как реагировать. Позволить ей взять след или нет? Еще раз запустив магниточувствительность, я убедился в том, что рядом точно никого нет. Во всяком случае, никого вооруженного чем-то остальным. «Заметь, этот мужик держит девушку под руку и не отпускает», раздался у меня в ухе голос Марка. «И кажется, я вижу в бинокль, что от его ладони расходится черная дымка. Возможно, это какое-то воздействие». Жаль, что ответить ему, не спалившись, я никак не мог. Но Байк действительно все время разговора не отпускал девушку от себя ни на шаг. К тому же Эльза выглядела неестественно. И главное, до сих пор ни разу не назвала меня идиотом, что было еще более подозрительно. Если вспомнить о том, что говорил Сергей, то у проклинателя есть способности, позволяющие воздействовать на волю людей. Возможно, он как-то взял Эльзу под контроль? В прошлую нашу встречу девушка явно не горела желанием вновь возвращаться в компанию Губайку и другим темным. Новый Беляша взял след и потрусил обратно. Но я все-таки решил, что не готов позволить им найти долана Не на их условиях. Удар молнии в мертвого пса упокоил его во второй раз, уже без возможности восстановления. Бедянгу буквально разорвало на кусочки. «И зачем ты это сделал?» — недовольно спросил Байк, стараясь сохранить спокойный тон. Но было видно, что он разозлился всерьёз. «Мы еще не договорились», — ответил я, пытаясь найти какой-то повод, помимо подозрения, что девушка находится под воздействием. «Я все еще не услышал, зачем лично вам искать ложного эмиссара? Этот квест выдали только мне и Эльзе». «Мне вмешаться?» — поинтересовался Марк. и пальцами я не стал. Для начала хотел все-таки понять, что они вообще делают и как можно избавить девушку от влияния проклинателя. Да и судя по подготовке темных, против иллюзиониста они тоже могли что-то придумать. Где-то еще пропадали ласка, крепыш и огня. Вдруг они сразу объявятся, если вмешается Марк? «Мы помогаем подруге выполнить ее задание», — с усмешкой ответил Байк. «А вот почему тебе так хочется найти этого ложного эмиссара? И где твой друг Элизионист? Не верю, что ты пришел сюда один». Разумеется, отвечать на его вопросы я не стал, вместо этого швырнув проклинателем молнию таким образом, чтобы вынудить отпустить Эльзу. Вот только молния разбилась, и едва различимый щит из черной энергии, появившейся перед байком. А рядом со мной тут же возникла из ниоткуда рыжая девушка и приставила к моей шее нож. «Только шевельнись или попытайся использовать способность, сразу перережу горло», — холодно сказала она. И по взгляду ласки я понял, что она совершенно точно не шутит. Кроме того, краем глаза я заметил, что нож в ее руке был не стальным, а керамическим. Похоже, девушка как следует подготовилась к нашей встрече, изучив способности электромагов. Но я все-таки был необычным электромагом, поэтому недолго думая применил сдвиг, и оказался за ее спиной, тут же нанеся удар током. Удивительно, но девушка его будто не заметила, мгновенно атаковав меня в ответ. Нож просвистел в сантиметре от моей шеи, но я каким-то чудом успел отшатнуться. — Не убивай его! Он нам еще нужен! — крикнул байк. «Он будет жить и стекать кровью!» Плата ухмыльнулась девушка и бросилась на меня. Очевидно, что вступать в ближний бой с убийцей не лучший вариант, поэтому я оттолкнулся от земли магнетизмом и в прыжке попытался сковать ее электрической цепью. Ласка увернулась и продолжила меня преследовать, но я снова прыгнул, а затем применил успевший откатиться сдвиг. Одновременно с этим я продолжал держать в поле зрения проклинателя Эльзу, но они даже не думали вступать в схватку. «Мне вмешаться? Дай знак!» Раздался в ухе напряженный голос Марка, и я запоздал и щелкнул пальцами. Рядом со мной появилась моя копия, и отпрыгнула в сторону. За ней тут же устремилась ласка, и иллюзия быстро утянула ее на другой конец поляны. Я же спокойно прицелился и вновь атаковал проклинателя, теперь применив электрическую цепь. «На меня иллюзии не действуют!» Спокойно сказал Байк, вновь выставив щит, и крикнул ласки. «Это копия! Настоящий здесь!» Я же решил попробовать действовать иначе и швырнул молнию и сразу несколько железных болтов, усиленных магнетизмом. Если щит проклинателя работает против заклинаний, то не факт, что он сможет защитить от физического урона. И я оказался прав. Один из болтов попал ему в плечо, вынудив отшагнуть в сторону и отпустить Эльзу. Взгляд девушки тут же стал осмысленным, и она крикнула мне. «Под землей!» «Молчать!» Рыкнул на нее проклинатель, и губы Эльзы сжались в тонкую линию, будто помимо ее воли. «Не двигаться!» Я не сразу понял, о чем речь, но на всякий случай вновь применил сдвиг. На том месте, где я только что стоял, прямо из-под земли показались руки, а затем и все тело незнакомого мне мужчины. Прежде чем я успел хоть как-то среагировать, земля под моими ногами вздыбилась и плотно обхватила меня. Сдвигом я мог пользоваться лишь раз в 10 секунд поэтому сбежать не успевал, попытавшись лишь разбить земляные оковы молний. Но в этот момент рядом со мной оказался Байк и положил руку мне на плечо. «Расслабься и замри», — велел он, и я сам не понял, как оказался сидящим на земле. «Тебе запрещено использовать способности. А теперь скажи, где спрятался лизионист». «Я не знаю, но на большом расстоянии отсюда. Думаю, метров сто-двести», — честно ответил я. «Что, блин? Какого черта я говорю?» «Так, чувак, если ты не под контролем, то сожми правую руку в кулак, иначе я вмешаюсь». Раздался у меня в ухе голос Марка, но я не смог даже пошевелиться. Спустя пару мгновений на дорожку рядом с поляной выбежали трое полицейских. «Эй вы, пятеро, Оно ну стоять не двигаться! Женщина, бросьте нож!» Подбежавший к нам и правда, спрятала нож. Но он уже был и не нужен, поскольку меня полностью контролировал проклинатель. «Разобраться с ними?» — спросила девушка. «Не парься, они не настоящие», — ответил ей Байк. «Лучше найдите лизиониста и разберитесь с ним. А я пока еще послушаю нашего электромага». Ласка исчезла, очевидно отправившись на поиски Марка, а следом за ней вновь утонул в земле незнакомый мужчина, ник которого я даже не успел прочитать. Я даже такого класса в игре никогда не видел, чтобы он так свободно перемещался под землей, тем более среди темных. Если это какой-то маг земли, то он по логике должен быть нейтралом и выступать на нашей стороне. Полицейские тут же растворились в воздухе, очевидно из-за того, что Марк потерял концентрацию. «Так зачем ты так хочешь найти ложного эмиссара?» — спросил меня Байк, продолжая держать за плечо. Я хотел послать его куда подальше, но неожиданно начал отвечать на его вопрос. Причем развернуто, так будто готовил эту речь заранее. Рассказал о смерти Артема и о том, что надеясь его вернуть с помощью Эдолана. Затем поведал, откуда взялся новый бог мертвых. Отвратительное ощущение, когда ты вопреки своему желанию, раскрываешь свои секреты, а главное, очень личные переживания. «Слышала, Эльза, он собирался тобой воспользоваться». — эхидно сказал Байк. — А ты говоришь, я плохой человек. Эльза лишь выпучила глаза в ответ, видимо, не имея возможности ответить. — ты хочешь сказать? — переспросил проклинатель. — Наверное, что любишь меня. Скажи, что любишь меня. — Я тебя очень люблю. — ровным тоном послушно произнесла девушка, хотя глаза ее горели яростью. — Хм, так-то лучше. Все-таки он точно псих. Надо срочно что-то делать, вот только тело совершенно не слушается, и способности призвать я почему-то тоже не могу. Придется взять тебя с собой, решил Байк. Элиза потребуется время, чтобы создать новую ящейку. К счастью для тебя, мы не знаем, сохранится ли след одержимости на трупе. Поэтому ты еще поживешь. Рядом с Байком появилась из воздуха ласка. «Элизианист нас больше не побеспокоит. Иванова нашел и похоронил. «Можем ехать». «Ах, не твари! Неужели правда смогли добраться до Марка?»